Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упада. Казалось, что он любит бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленко он прозвал Тарантулом, его денщика Селезням. и был в восторге, когда однажды фон Корин обозвал Лаевского и Надежду Фёдоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал, не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смехом. Это развращенный и извращенный субъект Редко где можно встретить такое ничтожество Телом он вял, хил и стар А интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи Которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера Не смеете дьякон, это глупо, наконец Я бы не обратил внимания на его ничтожество Я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин. И таким образом угрожает иметь потомство. То есть подарить миру дюжину лаевских. Таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве. Еще год-два и он завоюет все Кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка. Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, неврастенник, жертва времени, а это значит, что ему все можно. Он милый малый, душа человек, он так сердечно снисходит к человеческим слабостям. Он сговорчив, податлив, покладист, не горд. С ним и выпить можно, и посквернословить, и посудачить. Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех башков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы. К тому же он не дурной актер и ловкий лицемер. И отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы. Например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации. А между тем, ах, как мы искалечены цивилизацией. Ах, как я завидую этим дикарям. Этим детям природы, которые не знают цивилизации. Надо понимать, видите ли, что он когда-то во времена Оны всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его. Он, видите ли, Фауст, второй Толстой. А Шопенгауэр и Спенсер он третирует как мальчишек и отечески хлопает их по плечу. Ну что, брат Спенсер, он Спенсера, конечно, не читал, Но как бывает мил, когда с легкой, небрежной иронией говорит про свою барыню, она читала Спенсера? М? И его слушают. И никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера. Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них – Только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость Может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное Я не знаю, Коль, ну, чего ты добиваешься от него? Он такой же человек, как и все Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей Служит, приносит пользу отечеству Десять лет назад здесь служил агентом старичок Величайшего ума человек Так вот он говорил... Полно, полно! Ты говоришь, он служит. Ну как он служит? Разве от того, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом, интеллигентного, университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает он исправен только 20-го числа, когда получает жалование. В остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями, и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живёт на Кавказе. Нет, Александр Давидович, не вступайся за него. Ты не искренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его. То есть? Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом. Фон Корин провел пальцем около своей шеи. Или утопить, что ли. В интересах человечества Ох. и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы Ох. непременно. Что ты говоришь? Дьякон, что да. он говорит? Да ты в своем уме! Нет, я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну, так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы. Что ты говоришь? С перцем, Дьякан, с перцем! Да, да. Это же фаршированные кабачки! Да, конечно, да, конечно. Ты величайшего ума, человек, что ты говоришь? Нашего друга, гордого, интеллигентного. Человека отдавать В общественные работы А если горд станет Противиться в кандалы Самоленко не мог уж Выговорить ни одного Слова и только Шевелил пальцами Дьякон Взглянул на его ошеломленное В самом деле смешное лицо И Захохотал Все, перестанем говорить об этом. Да. Перестанем. Помни только одно, Александр Давидович, что первобытное человечество было охраняемо, таких как лоевский борьбой за существование и подбором. Теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор. И мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных. Иначе, когда Лаевский размножится, цивилизация погибнет. и человечество выродится совершенно, мы будем виноваты. Если людей топить и вешать, то к черту твою цивилизацию? Ну. К черту человечество? К черту? О! Вот что я тебе скажу. Ты ученейший, величайшего ума человека, гордость отечества, но тебя немцы испортили. О -о -о. Да, немцы! Немцы! Угу. Ох.